Глава 13. Элеонора. Жозефина может быть спокойна за свое будущее, пока Наполеон не приобретет уверенности в том, что может иметь детей. А чтобы эта уверенность создалась у него, необходимо совершенно невероятное стечение обстоятельств. И это как раз происходит. Открытия приходят оттуда, откуда, несомненно, меньше всего его можно было ждать. У него начинается легкая связь, которая, казалось, не имеет перспектив, и которой император не мог в то время придавать никакого значения. Госпожа Кампан, бывшая горничная при королеве, основала в Сен-Жермен-Ан-Лей в конце революции пансион для девиц которому почти с самого начала его существования покровительствовала Жозефина. Она поместила туда свою дочь Гортензию, своих племянниц и двоюродных сестер Эмилию и Стефанию де Багарне, затем Стефанию Таше, Фелицату де Фодуа, потом свою заловку Каролину Бонапарт и даже дочь Люсьена Шарлотту. Госпожа Кампан слыла за влиятельную особу, Многим устроила выгодные браки, добилась для некоторых иммигрантов исключения из иммигрантских списков, возвращения конфискованных имуществ, поэтому поступать в ее пансион было модно, и рядом с именами славными, но очень новыми, в списках имелись такие имена, как Нуайли, Талони, Рашмоны, затем имена крупных финансистов и имена совершенно безвестные. Была там, между прочим, одна молодая девушка, о которой хозяйке пансиона было бы неловко дать сведения, если бы она выбирала своих пансионерок так же осмотрительно, как это было в начале ее деятельности. Слава ее заведения несколько померкла после консульства, и она была вынуждена для заполнения свободных мест принимать почти всех, кто к ней обращался. Это была мадемуазель Луиза Екатерина Элеонора, Денюэль де ляплень. Отец, выдававший себя за рантье, не всегда был удачлив в делах. Мать, еще очень хорошенькая, была довольно легкомысленна, и семья, занимавшая на итальянском бульваре роскошную квартиру, принимала у себя многочисленное и очень пестрое общество. Жила на небольшие доходы в ожидании, когда дочь, которой было 17 лет в 1804 году, она родилась 13 сентября 1787 года, сделает богатую партию или, по крайней мере, вступит в свет. Время проходит, мать старится, отец влезает в долги, Обожатели исчезают, плата за пансион становится обременительной, а с тех пор, как Багарне ушли в госпожи Кампан, прошло время таких браков, какие удалось заключить мадемуазель Ней или мадемуазель Савари. Госпожа Деньель не имея доступа в салоны, решается показать свою дочь в театре. И в один прекрасный вечер какой-то офицер приличной наружности является в театре в ложу, где сидит она с дочерью. «Дамы...» Не имеют неприступного вида, офицер очень любезен, и знакомство быстро продвигается вперед. Он говорит о любви, ему в ответ говорят о браке. Он согласен, если без этого нельзя обойтись. Его приглашают на итальянский бульвар. Он, конечно, принимает приглашение и продолжает наступление. Отец, правда, пытается занять у него денег, это внушает ему подозрения относительно их образа жизни, но разговор с госпожой Кампану успокаивает его совесть, если вообще она у него есть. Он только объявляет, что желает венчаться в Сен-Жермен, и венчание действительно происходит там, 15 января 1805 года. Этот офицер... Жан-оноре Франсуа Ревель, называвший себя капитаном 15-го Драгунского полка, казался мошенником. Он был квартирмейстером в полку, в котором служил, вышел в отставку и говорил, что намерен заняться поставкой провианта в армию. Пока что он жил в долг в какой-то гостинице и, по-видимому, рассчитывал, чтобы выпутаться гораздо больше на красоту своей жены, чем на свои собственные силы. Через два месяца после женитьбы его арестовывают за то, что он представил в уплату своем полку подложный вексель и сажает в тюрьму. Элеонора вспоминает тогда, что была в одном пансионе с Каролиной Мюрат, с ее императорским высочеством, принцессой Каролиной, и, снабженная горячими рекомендациями госпожи Кампан, отправляется к ней просить ее покровительства. Каролина помещает ее в шантильи, в каком-то якобы семейном доме, в котором принимают молодых женщин, попавших в несчастное положение. Потом, по ее просьбе, она берет ее к себе, несмотря на то, что госпожа Кампан советует удалить ее из общества и через некоторое время выдать замуж где-нибудь в провинции. Элеонора очень красива, высокого роста, стройная. Хорошо сложенная брюнетка с прекрасными черными глазами, живая и очень кокетливая. Воспитание, которое она получила, не научило ее быть разборчивой в средствах. Не могла она научиться этому и в течение тех двух месяцев, которые прожила с Ревелем. Сначала ей было поручено докладывать о пришедших, потом она была возведена в сан лектрисы, когда Наполеон, возвратившись из Аустерлица, конец января 1806 года, пришел повидать свою сестру Элеонора, якобы случайно оказалась там, где он проходил. Она постаралась обратить на себя внимание, и когда ей было сделано предложение, немедленно же с восторгом приняла его. Ее везут в Тюильри. А затем, время от времени, она является туда, на два-три на часа, стараясь оставаться там как можно меньше. Она сама рассказывала, что в комнате, в которой Наполеон ее принимал, в глубине Алькова, были повешены стенные часы, и, когда император бывал занят, она переводила большую стрелку на полчаса вперед. Время, которое Наполеон отдавал на подобные развлечения, было строго рассчитано, поднимая голову, Он смотрел на часы, уже, — говорил он, — и влюбленная дама освобождалась. Хотя она уделяла этому и немного времени, но хорошо его использовала. Элеонора знала, как взяться за дело, но она не хотела, чтобы выгодами положения воспользовался Ревель. Поэтому 13 февраля она начинает дело о разводе обвиняя мужа в нанесении ей тяжких оскорблений и выигрывает его, тем более, что Ревель осужден уголовным судом к тюремному заключению на два года. Развод объявлен 29 апреля 1806 года. Произошло это как раз вовремя, потому что с марта месяца Элеонора беременна. Она родит в субботу, 13 декабря 1806 года, в улице Виктуар, номер 29, ребенка мужского пола, который записан под именем Леона, сына девицы Элеоноры Даниэль, рантьерки 20 лет от роду и находящегося в безвестной отлучке отца. Никаких сомнений относительно отцовства. Элеонора... Причисленная, как гласит акт развода, к ее императорскому высочеству принцессы Каролине, жила после возвращения из Шантильи в правительственном отеле. Она выходила из него только для визитов в тюльери, тайна которых была известна Каролине. Впрочем, чтобы устранить все сомнения, достаточно было взглянуть на ребенка. Сходство его с Наполеоном бросалось в глаза. Император узнал новость, находясь в Пултуске 31 декабря. Отныне он мог быть уверен, что может иметь наследника сына. Это незаконное рождение ребенка, быть может, больше, чем какой-либо другой факт, повлияло на его последующую жизнь и определило важнейшие решения, которые он принял после Тильзита и выполнил лишь через два года. Леона поручили сначала госпоже Луар, кормилице Ахила Мюрата, потом, в 1812 году, семейный совет назначил ему в опекуны господина Матье де Мавьера, мэра коммуны Сен-Форже и барона империи, и, что было особенно важно, тестья Маниваля, личного секретаря императора. Наполеон, недовольствуясь тем, что дал ему уже Значительное состояние поручил герцогу Де Бассану в январе 1814 года перед отъездом в армию прибавить к нему ренту в 12 тысяч ливров. 21 июня 1815 года он прибавил еще 100 тысяч франков в акциях каналов. В завещании был также оговорен капитал в 320 тысяч франков, предназначенный на покупку земли для Леона. Наполеон помнил о нем до своего последнего дня и посвятил ему тридцать седьмой параграф своих инструкций душеприказчиком Я ничего не имел бы против того, чтобы Леон поступил в магистратуру, если это ему по душе. Но все эти дары ничто по сравнению с тем, что однажды он вздумал сделать для него, чтобы избежать развода с Жозефиной. К которой он был искренне привязан, чтобы выполнить, как ему казалось, разумным образом требования закона о наследовании, он задумал усыновить своего незаконно рожденного сына. Не один раз говорил об этом с Жозефиной и советовался со своими приближенными. Он ищет подходящих примеров, ссылается на прецеденты, придумывает оправдания. Потом он отступает от этого плана, но только потому, что время для подобных приемов прошло. А в ожидании решения этого вопроса Наполеон очень привык к ребенку, почти привязался к нему. Он часто призывает его к себе то в Елисейский дворец, то к сестре Каролине, то даже в Тюильери на то время, когда одевается и завтракает. Ему нравится кормить его сладостями, играть с ним, забавляться его живой болтовнёй. События идут своим чередом, и когда Наполеон лишается возможности по-прежнему заботиться о Леоне, в 1815 году он поручает его своей матери и кардиналу Фешу. Мать Наполеона и раньше заботилась о нем, Она готова была многое сделать для него, но, надо сказать, Характер Леона был не из привлекательных. В 1832 году, 25 лет от роду, он уже разоренный игрой обращается к кардиналу Фешу и обещает ему отныне не проигрывать 45 тысяч франков в одну ночь. Клятва игрока. Через год мы видим его дельцом. И в то же время иллюминатом и политическим деятелем. Он вызывает на дуэль то одного, то другого, он храбр и несколько задорен. В 1834 году он выбран батальонным командиром национальной гвардии в Сен-Дени, благодаря тому, что связывает себя с великим человеком, которому обязан своим рождением. За небрежное отношение к служебным обязанностям он временно отрешен от должности, а затем уволен и принимается записание апологетических брошюр, в которых трудно разобраться. В 1840 году он окончательно разорен и начинает целый ряд процессов против матери. Элеонора сохранила свое состояние. Император... Никогда больше не видел ее и даже отказался принять ее, когда в 1807 году она явилась в Фонтенбло. Но он расквитался с ней, дав ей в приданное отель на улице Победы 29 и неотчуждаемую и непередаваемую ренту в 22 тысячи ливров. Это произошло 4 февраля 1808 года, когда она выходит замуж за господина Пьера Филиппа Жье пехотного поручика. Поручий Кожье увез свою жену в Испанию и умер в плену после похода в Россию. Элеонора скоро утешилась, снова вышла замуж в Секингейме 25 мая 1814 года за господина Шарля Августа Эмилия графа Люксбурга, майора на службе баварского короля. Вернувшись в Париж с новым супругом, Она наткнулась на шантаж Ревеля, своего первого мужа, который, пользуясь падением тирана, выставлял себя его жертвой, чтобы извлечь по возможности выгоды из создавшегося положения. Госпожа Люксбург не испугалась его угроз, и Ревель, чтобы отомстить, а заодно и заработать несколько грошей, опубликовал бесчисленное множество памфлетов с заглавиями, провоцирующими скандал но он проиграл процесс, который начал против своей бывшей жены. Леон был немного счастливее в своих процессах с матерью. Его обвинение в мошенничестве было, правда, без последствий. Он добился того, что был признан незаконно рожденным сыном, а вместо пенсии на содержание ему присудили 2 июля 1846 года единовременно 4000 франков. В 1848 году он, по-видимому, опять добыл денег, потому что собирается выставить свою кандидатуру на пост президента республики против принца Людовика Наполеона, с которым 8 лет тому назад, в марте 1840 года, хотел драться на дуэли. История эта настолько странная, что ее можно объяснить только некоторым помешательством. В 1849 году он выступает на законодательных выборах и выпускает манифест. Гражданин Леон, бывший граф Леон, сын императора Наполеона, директор общества мира к французскому народу. Наступает империя. Леон получает от Наполеона III, которого хотел убить, пенсию в тысяч франков и, согласно духовному замещанию Наполеона, капитал в 225 319 франков. Но этим он не удовлетворяется. В 1853 году он требует 572 670 франков на основании никому неведомых декретов от апреля, мая и июня 1815 года. В 1857 году он требует судом с министра общественных работ возвращения 500 тысяч франков, которые, по его словам, следуют ему за изыскание пути северной железной дороги. Не проходит ни одного года без того, чтобы он не выступил с целым ворохом предложений, требований и петиций четыре, пять, шесть раз его долги покрываются из сумм цивильного листа. Его голова постоянно кишит проектами железнодорожных линий, новых бульваров, процессов, дел. Леон умер в Понтоазе 15 апреля 1881 года, несомненно невменяемым. Вокруг загадочного происхождения этого незаконно рожденного сына Наполеона создалось множество всяких романов. Но какой роман может сравниться с историей его жизни, из которой нам известны только обрывки, разбросанные в судебных отчетах, в метрических книгах, в циркулярах и избирательных афишах, и которые, если бы можно было проследить ее и рассказать целиком, Принесла бы еще много сюрпризов.